Глава вторая Желанный гость Около ворот в холодке лежал султан и скучно смотрел вдаль, в степь. Солнце светило ярко, стоял зной, не найдя ничего интересного в степи. Султан лениво повернул морду к дороге, насторожился, смотрел долго, с любопытством, затем поднялся, Сел, не спуская глаз с дороги. По дороге двигалась телега, на ней что-то черное, громоздкое. Рядом с телегой шагал небольшого роста человек в запыленных сапогах в белой косоворотке с фуражкой в руке. Время от времени он обмахивался ею. Султан поднялся, выгнул спину, зарычал для проформы, по обязанности. но тотчас же завелял хвостом, побежал навстречу человеку в белой косоворотке. Человек погладил собаку по шее. — Ну, здравствуй, султаша. Давно, брат, не виделись. Телега остановилась у закрытых ворот. Человек деловито вошел в калитку, снял засов, раскрыл ворота. — Давай сюда! Возница тронул лошадей, и телега въехала во двор. Человек огляделся. «Где ж твои хозяева, султан? Мертвый час?» «А, вот и директор», — обрадовался он, увидя приближающегося Туркеева. Сергей Павлович несколько минут не мог понять, что это за груз прибыл из города. Сегодня будто не ожидалось ничего. Начал всматриваться, сплеснул руками — Батенька мой, шеф, так и есть, какими ветрами! Ну, здравствуй, голубчик! Это был инструктор комсомола, Семен Андреевич Орешников. — Не ожидали, доктор? — смеялся он. — А мы его со всякими предосторожностями перли из города. Куда прикажете сгружать? — Так это что такое? — уставился Сергей Павлович на фургон. — Рояль. «Рояль?» — у Туркеева подпрыгнули очки. «Так точно! Подарок!» «Нет, вы положительно невыносимый, Семен Андреевич!» С восторгом развел руками Туркеев. «Я боюсь оказаться у вас в неоплатном долгу. То киноаппарат нам раздобыли, то теперь вот рояль привезли». «Пустяки!» — отмахнулся Семен Андреевич. «Куда прикажете ставить?» и крикнул Вознице. «Трогай, вон туда, к клубу!» «А рояль что надо?» продолжал он, повернувшись к Туркееву. «Таких роялей во всем городе три. Один в клубе строителей, другой в театре, и один в клубе железнодорожников. Четвертый будет у вас, фирмы Шредер. У вас кто-нибудь играет?» «Не знаю, батенька, надо спросить. Кажется, никто». — Да пустяки, научим, — весело сказал Семен Андреевич. — Нет, вы положительно меня смущаете, дорогой мой шеф. Как вас только благодарить? — Благодарить не надо, не за что, — покраснел Семен Андреевич, отчего пух на верхней его губе обозначился еще отчетливее. — Послушайте, милый вы человек, — окончательно растрогался Туркеев, — ведь... — Это же прямо замечательно! — Ну, ничего тут замечательного, ничего особенного. Рояль как рояль, только пришлось вот перед четыре часа. прикажить, чтоб его сейчас же вытерли. С необыкновенными предосторожностями рояль был сгружен с телеги и благополучно перенесен в клуб. — Как же это вы ухитрились, батенька? — понемногу успокаиваясь, спросил Сергей Павлович. когда начался осмотр рояля. «Очень просто», — неохотно отозвался Семен Андреевич. «Ерунда. Тут одного буржуя и кулака с конфискацией всего имущества выставили в Мурман». И, загоревшись ненавистью к кулаку, уже энергично и возмущенно продолжал. «Этот рояль стоял в его доме десять лет, и за десять лет на нем не играл никто». Детей у него не было, а жена, толстая мещанка, на рынке барахлом спекулировала и тоже играть не умела. А сам он спекулировал кожей. Не умели они играть, решительно заявил он, продолжая негодовать. Сам говорил, что десять лет рояль даже не открывался. А купил он его в начале революции за четыре с половиной фунта сала у какого-то чиновника, который теперь умер. — Вот, посмотрите! — торопливо открыл он крышку. — Вот, убедитесь! Паутина! Действительно, в середине инструмента, на клавишах, на струнах, в углах, лежал толстый слой паутины и пыли. По случаю прибытия инструмента вечером состоялся чай. Присутствовал весь старший персонал Лепрозори. На здоровом дворе в последнее время стало оживленней. Кроме Лещенко и Сабурова, служебный персонал пополнился двумя новыми медицинскими сестрами – старушкой Серафимой Терентьевной и Елизаветой Петровной, женщиной средних лет, приехавшей откуда-то из Туркменистана. Во время чая Семен Андреевич неожиданно внес предложение – организовать теперь же после чая собственными силами концерт. Предложение несколько озадачило всех. А Маринов, сидевший рядом с Орешниковым, засмеялся и обнял его. — Да тут, Семушка, ведь не консерватория. Ты немножечко ошибся, — добродушно сказал он. Орешников слегка обиделся, покраснел. — Я знаю, что тут не консерватория, — стараясь сохранить достоинство, — сказал он. — Но и у больных должны же быть музыкальные инструменты. Инструменты есть, уже серьезно проговорил Маринов. Кое-что найти можно, но это не оркестр, и для своих сил не годится. Однако ты, разумеется, прав, надо что-нибудь сообразить. Так оставлять дальше нельзя. До сего времени никому и в голову не приходило организовывать концерты собственными силами. Никто из обитателей здорового двора Никогда не интересовался вопросом, есть ли среди больных люди с музыкальными способностями. Знали, что некоторые тренькают на балалайках и гитарах, кто-то поет, но никто никогда не задумывался над возможностью соединения этих балалайек и гитар в единый оркестр. Все это как-то выпало само собой из поля зрения здоровых людей. Правда, существовало помещение, называемое клубом. Были даже подмостки, на которых валялись пыльные и декорации. В инвентаре числился радиоприемник, испорченный еще прошлой зимой и с того времени лежавший в углу клуба. Единственное, что жило, действовало и прочно вошло в быт Лепрозория, это библиотека, руководимая Верой Максимовной, да еще киноаппарат, привезенный Семеном Андреевичем и работавший не чаще двух раз в месяц. в зависимости от того, как привозили ленты из города. Правда, здоровый двор делал неоднократные попытки привлечь культурника со стороны. С этой целью Туркеев напечатал даже несколько объявлений в городской газете, назначив повышенный оклад. Но желающих не нашлось. А потом как-то сама собой забылась нужда в культурной работе, и больные перестали о ней думать. И вот Семен Андреевич поднял наболевший вопрос. «Пора, пора это сделать. Надо это сделать, давно надо. Ведь они тоже люди», — неожиданно заметила Серафима Терентьевна. «Ах, как будто этого никто не знает, что они люди», — поправив на шее высокий туго застегнутый воротничок, как бы с неудовольствием вмешалась Елизавета Петровна. «Но как это сделать?» Вот что имеет в виду товарищ Орешников. Она снисходительно посмотрела на Семена Андреевича и продолжала. «Ведь вы прекрасно знаете, что на здоровом дворе нет никаких музыкальных инструментов. Да и для рояля едва ли найдутся пианисты». «А на больном?» – слегка нахмурился Семен Андреевич. «Вот именно из больных-то и можно составить оркестр». Опять забеспокоилась Серафима Терентьевна. — Да, среди больных, пожалуй, можно найти музыкантов, — подтвердил Маринов и подумал. — Мы тут годами живем и не видим. А Орешников сразу почуял. — Молодец. И тут же Маринов предложил отправиться на больной двор выявить музыкальные силы. Орешников очень удивился, когда его заставили надеть халат. Но Маринов строго заметил, ты слушайся и наших правил не нарушай. Семен Андреевич подолгу задерживался в каждом домике, беседовал с больными, а, прощаясь, каждому желал поскорее выздороветь. Маринов посматривал на него с отеческим любопытством, улыбался в свои каштановые усы. Очевидно, ему приятно было видеть, как в Семене Андреевиче кипела молодая энергия. Семен Андреевич весьма понравился больным. Он как-то сразу вызвал у них симпатии. Очевидно, своим полным равнодушием к таким вопросам, как опасность, предосторожность и прочие, как говорил он, пустяки. Его приглашали садиться, он садился, у него просили закурить, и он охотно давал папиросы. Всем пожимал руку крепким, сильным пожатием. В одном из бараков... Гостям предложен был чай с вареньем. Доктор Туркеев нашел возможным принять угощение прокаженных. Все сели за стол, выпили по стакану чая, налитого рукой больной хозяйки. Семен Андреевичу, видимо, понравилось варенье, и он попросил прибавить еще. Он с явным удовольствием выпил три стакана чая и, поблагодарив, пригласил всю семью пожаловать к нему в город, тоже на чай. как только представится возможность. Причем приглашение это он сделал в такой форме, будто вопрос о выздоровлении всей семьи – дело бесспорное. Он играл с детьми больных, брал их на руки к нескрываемой радости родителей, показывал им всякие смешные гримасы, обещал и в следующий раз привезти гостиниц. А придя в последний домик, стоящий на окраине поселка, занимаемой семьей Хабаровых, вдруг объявил, что он очень устал и хочет есть. Хозяйка предложила котлеты, и ежели не побрезгаете, и пирог с картошкой. Семен Андреевич с радостью принял предложение, чем вызвал восторг у всей семьи, смотревшей на него с молчаливым восхищением. В результате обхода больного двора выяснилось, Собственные силы существуют, из них можно создать неплохой оркестр. Нашлись не только инструменты, но и две певицы, исполнительницы цыганских песен. Нашелся даже один декламатор. Выяснилось также, ко всеобщему удивлению, что Петя Калашников совершенно свободно играет на рояле, по нотам и без. Серафима Терентьевна ликовала, от радости она волновалась больше всех. Семен Андреевич был серьезен, деловит. Маринов молчал и только улыбался. По поводу столь удачного открытия Америки, как заметила Серафима Терентьевна, Орешников не проронил ни слова. Зато, когда возвращались на здоровый двор, он вдруг остановился. Его осенила новая мысль. Не отыщутся ли среди больных, кроме музыкантов, еще такие люди, из которых можно было бы создать хоть маленькую труппу. Он хотел уже снова вернуться и произвести новое обследование, но его уговорили отложить до следующего раза. К Семену Андреевичу предложили остаться ночевать в Лепрозории. Что он и сделал. Утром, чуть свет, он помчался на больной двор, подробно и долго беседовал с музыкантами. Выяснилось, первый концерт Можно назначить не раньше, как недели через две-три. Это обстоятельство, видимо, огорчило Семена Андреевича. Три недели, а он надеялся уже завтра-послезавтра слушать работу организованного оркестра. Ничего, надо потерпеть, — подбодрил его Маринов. И оркестр будет, и труппу создадим. В этом деле мы действительно хромаем. Спасибо, брат, за рояль. Я никогда не додумался бы. Семен Андреевич ничего не ответил. «Пойдем-ка, братец, мастерские посмотрим», — продолжал Маринов. «В музыке, можно сказать, я не бельмеса. А вот производственные процессы. У нас никто не сидит без дела, если человек на ногах. Всем находим работу. Даже слепые делают щетки и корзины. И какие щетки!» Матвей Леонтьевич Маринов работал в лепрозории сравнительно недавно, но он уже очень много успел, будучи по профессии столером и работая в городе на мебельной фабрике. Он привез однажды партию столов, стульев, шкафов, заказанных лепрозорием. Турке его весьма понравилась мебель, и он не замедлил высказать по этому поводу одобрение, пригласил его на обед. Тот согласился. — Батенька! — ужасно обрадовался Сергей Павлович. — А не могли бы вы оказать нам одну услугу? Организовать некоторые производственные процессы? Скажем, столярную мастерскую, а? Как вы думаете? — А для чего вам такая мастерская? — не понял Маринов. — Ну как же, батенька, ведь это своего рода лечебное средство. Вы посмотрите, как преображает больных работа. А у нас только один производственный процесс. Поле, огород, маленькая кузница. Но этого мало. Право, не пожалеете, батенька. И доктор Туркеев подробно принялся объяснять Матвею Леонтьевичу, какое благодетельное влияние оказывает на больных полезный труд, родная профессия, интересная работа и какое значение придает этому обстоятельству современная наука. Маринов заинтересовался предложением Туркеева и через несколько месяцев явился в Лепрозорий, имея на руках путевку городского районного комитета. И вот на больном дворе три мастерские – слесарная, столярная, швейная. Туркеев отлично понимал, что только энергии, любви к делу и уму Маринова или прозорий обязан организации мастерских. Без него производство не двинулось бы ни на шаг. Сергей Павлович часто говорил, «Не представляю, как мы теперь обойдемся без него, если его потребуют назад». Когда Матвей Леонтьевич уезжал в город и задерживался там дольше обыкновенного, Туркеев начинал волноваться. Ему чего-то недоставало. Мерещилось, что Маринов не вернется. — И как это удачно случилось, батенька, что вы приехали тогда с мебелью? — не раз говорил он Маринову. Матвей Леонтьевич привел Орешникова к старенькому, похожему на сарай, помещению. Открыл дверь, пропустил вперед и с гордостью окинул взглядом мастерскую. Тут работают наши швейницы и портные. Видал костюм на Сергея Павловича? Это наша работа. Очень доволен. Шьем не хуже самых модных городских портных. У нас тут есть один франт. Заказал пальто по собственным рисункам. Как отлили. До сих пор удивляется. Говорит, в Москве не сумели шить, и испортили. А мы... Вот, брат, какая у нас мастерская. «Можешь направлять заказчиков, да и сам закажи», — засмеялся он. «Я-то закажу, а вот в городе едва ли», — неуверенно заметил Семен Андреевич. «Знаю», — махнул рукой Маринов, — «потому и говорю. А чего тут бояться, ведь мы обшиваем весь здоровый двор». На столах и за столами сидели женщины, мужчины... Стучали три швейные машины. Кто-то однорукий налегал на большой утюг. Человек с бугристым лицом сосредоточенно выкраивал что-то из куска сукна, разосланного на гладкой крышке большого стола. На шее у него болталась лента сантиметра. При входе Маринова мастерская оживилась. Лица повернулись в его сторону, заулыбались. Только человек с сантиметром, Продолжал свою работу, никого не замечая. «Это наш закройщик Туманов», — тихо сказал Маринов. Работал в Ленинграде. С гордым характером человек, но в своем деле художник. Раньше Сергей Павлович говорил о нем, что он разлагается. А теперь смотри, работает и ни разу не было температуры. Что значит производственный процесс? Главное, любимый, близкий труд. — Ну, а у тебя, Глашенька, как дела? Ласково обратился Маринов к черноволосой маленькой женщине, быстро работающей иголкой. Та улыбнулась, взяла в зубы нитку, прикусила и, моментально вдев ее в крошечное ушко, принялась снова шить, быстро, умело, ничего не ответив. — Глашенька, ты не устала? — Нет, куда там? Повернула она улыбающееся лицо к Маринову. И только тут Семен Андреевич заметил, что Глашенька слепая. Безжизненные, затянутые сплошными бельмами глаза неподвижно смотрели на него. «Постойте, Матвей Леонтьевич!» — поразился Орешников, когда они отошли. «А как это у нее получается? Ведь она иголку вдевала в ушко, да еще с такой быстротой!» Да, она хорошая мастерица. И работает быстрее, чем зрячий. Кроме того, она еще вышивает и делает кружева. Да какие кружева! С такими рисунками, что даже жена Сергея Павловича сделала заказ. Семена Андреевича до того поразила слепая мастерица, что все время, пока Маринов вводил его по мастерской, он то и дело оборачивался в ее сторону, не в состоянии оторвать глаз, От быстробегающих пальцев Глашеньки. «Как это она умудряется?» — допытывался он у Маринова. «Не знаю. Тут все удивляются», — засмеялся Маринов. «А она не умеет объяснить. Я, — говорит, — пальцами вижу. А когда кружева, еще там петель. Считаю и считаю. А мастерская у вас, Матвей Леонтьевич, на все пять». — заметил Семен Андреевич, когда они вышли во двор. — Да, понемногу работаем, — скромно отозвался Маринов и вдруг засмеялся. — А ты знаешь, как я добывал швейные машины? — посмотрел он на него весело. — Прихожу в городское отделение Треста. Спрашиваю, можно ли за наличные купить три машины? — Нет, — говорят, — нельзя. Мы снабжаем только в централизованном порядке, — по заявкам государственных и колхозных объединений. И точка. Я и так, и этак, не желают даже слушать. Отворачивают носы. «Уходите, — говорят товарищи, — не мешайте работать». «Да как же, — говорю так, — ведь мы не можем без машин, мы мастерскую организуем». «Нам, — говорят, — дело нет до вашей мастерской, мы в централизованном порядке. Вот, если разрешит Москва, тогда, пожалуйста». Уже повернул к порогу, да остановился. «Люди, — говорю, — ведь это для больных, ремеслу хотим учить!» Смеются. «Каких говорит, таких больных ремеслу учить надо?» «А таких, — говорю, — больных, которые живут в лепрозории, прохоженных, вот каких!» Сразу оторвались все, как один от своей работы, смотрят на меня, как на дракона. «Чего вы, — говорю, — так смотрите?» «Позвольте, — говорят, товарищ, — а так вы это серьезно?» «Натурально, — говорю, — вот удостоверение». «А у меня, Сень, вот этот шрам с девятнадцатого года», — указал в себе на лоб. «Смотрят они на лоб. Вижу, боятся». «А вы, — говорят, товарищ, сами, не прокаженный?» «Нет, — говорю, — не прокаженный». А то, что вы видите на лбу, это от казачьей шашки. Так как же? Дадите вы мне машины, или нет? Хорошо говорят, хорошо. Дадим. Сейчас ордер выпишем. Выписали в момент. А чего они так переменились? Насторожился Семен Андреевич. От несознательности. Испугались. На деск. Тебе твои машины, только скорей отвяжись, и не приставай больше. Чего доброго? Да, это случается, задумался Семен Андреевич. Теперь, если нужно, что, окончательно развеселился Маринов. Что-нибудь дефицитное. Прихожу и сразу представляюсь, заведующий производственными процессами у прокаженных. Да, это слово пугает людей. Грустно вздохнул Семен Андреевич. Пахло свежими стружками, клеем, плитурой. В столярной мастерской работало человек пять. Маринов подошел к токарному станку, за которым стоял человек в белом фартуке, весь забрызганный стружками. Посмотрел, похлопал человека по плечу, пошел в конец мастерской, где стояли еще белые, неотделанные столы, буфеты, шкафы. В самой середине мастерской Превосходное шведское бюро, еще не законченное. Около него возился человек. В нашем районе, Семушка, еще никто не делал таких штук, сказал Маринов. А мы решили сделать. И вот, видишь, готово. И с полком заказал первое такое бюро в нашем районе. Когда мы организовывали мастерскую, у нас был только один мастер. А теперь пятнадцать. И ребятишек учим. Ну, как тебе? Нравится эта штука? Залюбовался он бюро. Красивая вещь, одобрил Семен Андреевич. А сейчас налаживаем производство деревянных хлебниц. И подвел Орешникова к одному из верстаков, за которым работал безбровый человек. Здорово, Еремей Константинович. Подал он руку безбровому. «Ну как?» «Да виж, орех попался, сучковатый!» Отозвался тот, продолжая ковырять стамеской в куске дерева, на котором уже явственно начал обозначаться шлем красноармейца, готового вот-вот высвободить из дерева еще невидимое лицо. А над шлемом, по краю доски, несколько вырезанных букв какой-то пословицы или изречения. «Ну, а на этом блюде...» «Что ты думаешь вырезать?» — улыбнулся Маринов. «Так и думаю...» — откинулся тот головой и тоже улыбнулся. «Хлеб, соль ешь, да правду режь!» Маринов взял только что законченную, но еще не отлакированную тарелку, показал Семен Андреевич. «Прежде такие тарелки делали монахи в монастырях, особенно в Новом Афоне. Теперь взялись мы...» Они ставили на них всякие божественные изречения из молитв, проповедей, вроде «Хлеб наш насущный даст нам днесь». «А мы вот что...» — подал он тарелку Семен Андреевичу, и тот прочел вырезанное красивыми четкими буквами. «Кто не работает, тот не ест». «Вот это правильно!» — пришел в восторг Семен Андреевич. «А он...» — Понял это не сразу, — кивнул Маринов на мастера, продолжающего ковырять стамеской у красноармейского шлема и все время улыбающегося. Мастер, видимо, внимательно слушал разговор. — Только теперь он взялся за серьезные изречения и рисунки, — продолжал Маринов. — А то вырежет такое, что и людям показать совестно. — Это что же именно? — полюбопытствовал Орешников. — Да так... Отмахнулся Маринов. «Даже сказать нельзя. И рисунок, и слова. Большой выдумщик. Оно может быть и смешно прочитать или увидеть такую картинку на хлебнице, но неприлично». «Нельзя», — уже строго заметил он. «Сделал штук десять. Очень красивые. С большим художеством вырезал. А показать людям невозможно. Не только что продать». Пришлось запереть под замок. Пусть лежат. «Нет, ты, Еремей Константинович, лучше уж серьезное что-нибудь», сказал он мастеру. «Ведь хлебницы наши читать будут сотни, а то и тысячи людей». Маринов хотел было повести Семен Андреевича в слесарную мастерскую, но, заметив, что мастерская заперта, остановился. «Жалко», сказал он. — Перепелицын, наверное, в степи на тракторах. А я хотел тебя познакомить с ним. Это наш механик, тоже больной. Одна рука у него, бедного, побаливает, два пальца отвалились. Сергей Павлович говорит, что это от менее интересной работы. Скука, говорит, разбирает. Вот тоже замечательный мастер в своем деле. Они вышли на здоровый двор. Смеркалось. За поселком гремели трактора. «Ты это ловко придумал, Семушка!» Вдруг оживился Маринов. «Насчет рояля и музыки. Хорошо бы еще культурника». «Культурника?» И Орешников задумался. Потом решительно проговорил. «Хорошо, найду. Надо только подумать, кого». Орешников уехал утром, преисполненный исполненной твердой решимости добыть культурника. Перед самым отъездом он встретил Петю Калашникова и вынудил того согласиться взять на себя временное руководство оркестром. Он наметил даже программу будущего концерта. Пообещав приехать в самые ближайшие дни, уже, конечно, с культурником, он покинул Лепрозорий. Однако прошла неделя, а Семена Андреевича не было. Прошло две, три, оркестр давно одолел намеченные марши, состоялись уже два концерта, вызвавшие похвалы и восторги на обоих дворах, а шефа, как отныне стал называть доктор Туркеев Орешникова, не было.